пятьдесят второе по-прежнему хорошо менло парк калифорния 2005 год кришнан кришнан расхаживает с телефоном в руке начинает набирать н о м е р и сразу сбрасывает он садится за кухонный стол просто смешно почему я так дергаюсь в о з в р а щ а я с ь с конференции в бостоне большую часть полета он размышлял о том что скажет с а м е р А сейчас даже не может позвонить ей. В прихожей стоит не распакованный чемодан, а на кухне лежит стопка писем, которые ему предстоит разобрать. Все, что Кришнан сделал, приехав из аэропорта, это прослушал сообщения на автоответчике и расстроился, не обнаружив ни одного от Самир. Он набирает в грудь воздуха и снова нажимает на кнопки. Жена подходит к телефону после второго гудка. Привет, это я, говорит Крис. Просто хотел сказать, что я снова в городе. О, хорошо. Так что в воскресенье, как обычно, спрашивает Самер. Пока у них не было возможности позвонить дочери вместе, Крис звонил Аше сам, стараясь поддержать ее в поисках настоящих родителей. Когда они разговаривали в предыдущий раз, Аша только съездила в приют. и не хотела об этом рассказывать, лишь неопределенно отвечая на вопросы отца. Крис впервые занервничал, испугавшись, что эти поиски каким-то образом повлияют на их отношения. Тогда-то он понял, почему это так беспокоило с а м е р Звонок в эти выходные будет последним, поскольку через пару недель Аша уже вернется домой. Кришнан понятия не имеет, что будет на уме у дочери. Когда она приедет и как то, что она обнаружит, скажется на их семье. Ему не терпится наладить отношения с женой до возвращения дочери. г р е м у ч а я смесь из тоски и угрызений совести, медленно закипавшая в нем все это время, накануне приезда оши бурлила в полную силу. И вот он в свои пятьдесят пять снова неуклюже ухаживает за собственной женой. Да. Послушай, я тут как раз забрал из п е ч а т и фотографии из Индии и подумал, что тебе будет интересно взглянуть на них. Он делает еще один глубокий вдох. Может быть, я заскочу к тебе как-нибудь завтра вечером, если у тебя нет других планов. Может поужинаем. В ответ Самер некоторое время молчит, а Кришна, н зажмурившись, пытается придумать предложение получше. Крис, завтра после работы мне надо в город к врачу. Говорит Самир. Делает паузу и затем продолжает. Я сделала мамограмму на прошлой неделе и у меня там не все в норме. Возможно ничего страшного, но я записалась на биопсию, чтобы убедиться, что все точно в порядке. О, Кришна, н переваривает полученные новости. Понятно. Я мог бы подбросить тебя туда. А после мы можем поужинать. После долгой паузы Самир отвечает: Хорошо, у меня запись на 16:00. Я заеду за тобой в 15:00. Кришнан кладет трубку и в поисках фотоаппарата перерывает гору вещей на кухонной стойке. Потом он снова хватает телефонную трубку и по памяти набирает номер аптеки. Алло, скажите, сколько времени нужно, чтобы распечатать фотографии с карты памяти? Усаживаясь в машину, Самер улыбается Кришнану. Она целует его в качестве приветствия, и в следующий миг Крис замечает, какой у жены цветущий вид. Ее лицо сияет, а блузка без рукавов открывает его взору заметно загоревшие руки. В Калифорнии п а Цифик говорит Самер, пристегивая ремень. Кришнан был с женой в этой больнице, когда у нее случился последний выкидыш. Он выезжает на шоссе 280, ведущее в Сан-Франциско. На этой трассе нельзя ехать на большой скорости, но сама дорога живописнее. Да и с а м е р всегда выбирала этот маршрут. Крис смотрит на жену, разглядывающую пейзаж за окном. Я нащупала уплотнение под мышкой, говорит с а м е р отвечая на вопрос, который стеснялся задать к р и ш н а н когда мылась в душе на позапрошлой неделе. Уверена, что это просто киста, но помня о моей наследственности, хочу все-таки провериться. На прошлой неделе сделала мамограмму и рентгенолог разглядел на снимке аномальное уплотнение. А кто делал рентген б е с п о к о и т с я Крис. Сами снимки у тебя? Я могу попросить Джима глянуть. Спасибо, но в этом нет необходимости. Я сама посмотрела снимки, спросила мнение еще одного специалиста. Биопсия нужна мне просто на всякий случай. Голос Самер звучит спокойно. Кришна отмечает про себя, что это так не похоже на беспокойную и нервную Самер, которая мучительно пыталась завести ребенка. Кто делает биопсию? Майк много консультирует в медицинском центре Калифорния-Пацифик, и я могу узнать у него, кто там лучший. Самер поворачивается лицом к мужу. Крис говорит о н а т в е р д о "Не нужно решать эту проблему за меня. Я просто хочу, чтобы ты побыл рядом и поддержал меня хорошо, хорошо". к р и ш накрепче сжимает руль и чувствует, как вспотели ладони. Он включает кондиционер и старается успокоиться, хотя факторы риска сами собой всплывают в голове, как кричащие газетные заголовки: белая женщина в районе 55», 5 пяти, у матери рак груди. Все это повышает процент риска. Единственное, что играет им на руку, но по иронии судьбы уже причинило им столько горя, это тот факт, что менструации у нее прекратились на 20 лет раньше, чем должны были. Я тебе говорила, что на прошлой неделе, пока тебя не было, получила от Аши письмо по электронной почте. Она ездила в какое-то место под названием Пещера Элефанта. Пещера Элефанта, да, я предлагал ей обязательно туда съездить. Улыбается Кришнан. Они находятся на острове в заливе. Это древние пещеры с вырезанными прямо в скале скульптурами. Большая туристическая достопримечательность. Я не возил тебя туда. Не думаю. Похоже, там повсюду с к а ч у т обезьяны, прыгают прямо на посетителей, на туристов и везде, где только могут. Взбираются людям на плечи и выпрашивают еду. Аша прислала фотографию, где она как раз кормит обезьянку бананом. Похоже, девочка повеселилась там от души. Мне даже вспомнились те времена, когда она была маленькой. Помнишь, как ей нравились обезьяны в зоопарке? Ой, смотри! Неожиданно переводит разговор Самир. Кафешка Red Java House. Представляешь, она так и работает. Женщина показывает на маленькую белую з а б е г а л о в к у где они с Крисом ели бургеры по выходным, когда жили в Сан-Франциско. Крис выдавливает улыбку. Да, с трудом верится, сколько же времени прошло, лет двадцать, двадцать семь с тех пор, как мы переехали сюда. Боже, больше, чем сейчас, Аше. А мы когда-нибудь водили ее сюда? Хм, вряд ли. К тому времени, как она у нас появилась, мы могли себе позволить места получше, отвечает Кришнан, и они смеются. В жирной пище, которую подавали в р е ц не было ничего особенного, но зато они вдвоем могли поесть меньше, чем на пять долларов. А сординаторской зарплатой это был определяющий момент. Рассмеявшись, Крис чувствует, что наконец расслабился. Пока с а м м е р заполняет бланки устойки регистратуры, взгляд Кришна нападает на упругие икры жены, выглядывающие из-под юбки длиной до колена. Его охватывает внезапное желание подойти к ней сзади, приподнять волосы и поцеловать в шею. Вместо этого к р и с закидывает ногу на ногу и берет журнал. Через несколько минут Самер садится рядом и заглядывает в журнал. д о м а ш н и й очаг не знала, что ты интересуешься, как приготовить курицу на ужин, замечает Самер, увидев статью, на которую т а р а щ и т с я Кришнан. Он закрывает журнал. Я, видимо, задумался. Покажи фотографии, просит Самер. Фотографии из поездки в Индию. А, кажется, я оставил их в машине. Доктор Тхакар обращается к нему вошедшая в приемную медсестра. Кришна резко оборачивается, но Самер мягко кладет свою руку поверх его. Не в этот раз, доктор Тхакар. Она улыбается, гладит мужа по тыльной стороне ладони и уходит за медсестрой. В ожидании Кришнан позволяет себе вообразить самое страшное: мастэктомия, радиотерапия, химиотерапия. Процент выживаемости для больных раком груди относительно высок, но Кришна н и м е е т дело с раком достаточно давно, чтобы понимать, как часто эта болезнь бывает жестоко н е п р е д с к а з у е м а в своем развитии. Капризным пациентам осложнения ни почем, а добродушные, те, что пекут для него печенье или приносят помидоры со своих огородов, умирают быстро. Показатель смертности основывается на простом законе средних чисел, который не учитывает, кто и чего заслуживает больше. Этого не может быть. Только не она, только не сейчас. Последние несколько месяцев дались Кришна, но нелегко. Дом, где он старается проводить как можно меньше времени, постоянно напоминает ему об их сомер совместной жизни. Он даже представить себе не мог, что когда-нибудь будет скучать по незатейливым блюдам, которые готовила Самер, когда он приходил с работы, или по ее одежде, небрежно брошенной на кровать в конце дня. И утро, по утрам, когда к р и ш н а н у приходится рано вставать, чтобы идти на операцию, он собирается, а его взгляд постоянно падает на пустую половину кровати, где обычно спала жена. Никто не целует его перед тем, как он уходит в холодную операционную, и нечего ждать, возвращаясь домой. Бессмерд о м а работа Кришнана, словно стали стерильными, потеряли вкус и цвет. Он встает, меряет шагами приёмную и проходит мимо стойки регистрации столько раз, что сидящая за ней женщина даже перестает бросать на него раздраженные взгляды. Сумочки, которую с а м и расставила в приемной, начинает звонить телефон. Кришнану не нравится ждать. Он думает о том, как сотни раз выходил в приемную, чтобы сообщить родственникам ужасную новость. Недалее, чем вчера, он сказал женщине примерно своего возраста о том, что мозг ее мужа мертв. Ему пришлось уговаривать ее позвонить родственникам, чтобы они успели попрощаться с ним, пока его не отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Попрощаться? Но он ведь еще жив, да? С явным осуждением спросила у него женщина. Кришна никогда не понимал, почему родственники не дают отключать от аппарата пациентов, чей мозг давно перестал функционировать, а тела превратились в пустые оболочки. Но сейчас он понял, все происходит вот так в одном г н о в е н и е Ты только что смеялся с женой в машине, а в следующий миг слышишь в приемной врача жуткий диагноз. Всего лишь миг, и мозг со всеми своими удивительными невральными путями, большими возможностями и тайнами, которые Крис научился уважать, не может справиться с этой новостью семьи его пациентов. Все еще видели своих любимых здесь, рядом, подключенных трубками к аппаратам, п о д д е р ж и в а ю щ и м их жизнь. Они цеплялись за мечты о том, что вместе пойдут на свадьбу дочери, будут нянчить внуков и вместе с о с т а р и т с я Теперь он понял, как нелегко ему будет отпустить Самер, даже если она сама этого захочет. Она снова появляется в приемной и садится рядом. Все в порядке? спрашивает Кришнан. Самер кивает. У тебя звонил телефон. О, наверное, это мой инструктор по йоге. Я никогда не пропускаю занятия по вторникам. Кришна просто кивает, опасаясь, как бы голос не изменил ему. Ну, спасибо, говорит Самер, ставя сумочку себе на колени. Что съездил со мной сегодня? Я на самом деле очень рада, что ты сейчас здесь. Конечно, где же мне еще быть? Он сжимает ее колено и не убирает руку. Когда будут результаты? Они торопятся, надеюсь, через день или два. Кришна удивляется тому, что он так распереживался и с г л а т ы в а е т комок в горле. Пойдем-ка отсюда, говорит он, обнимая жену за плечи и прижимая к себе. Я приглашаю тебя на ужин в любое место этого замечательного города, куда бы тебе ни захотелось. Ты выбираешь. Стоит один из тех ясных и солнечных дней, что нечасто выдаются весной в Сан-Франциско. С деревянного столика с двумя лавочками возле р е ц прекрасно в и д н о мост через залив. Мягкий бриз шевелит обычно стянутые на затылке волосы с а м е р здесь уже не так хорошо, как раньше, говорит с а м е р держа перед собой завернутый в фольгу бургер. Когда она улыбается, то выглядит лет на десять моложе. Просто наши предпочтения поменялись за последние несколько десятков лет, отмечает Крис, а вместе с ними и наш метаболизм. И я уверена, что весь этот жир отложится на моих бедрах уже к завтрашнему утру, п о с м е и в а е т с я Самер. Знаешь, милая, ты потрясающе выглядишь, говорит Крис. Для человека, у которого нет рака, нет, я имею в виду, что ты вообще прекрасно выглядишь, в тонусе п о д т я н у т а я Ты занимаешься йогой? Да, это так здорово. У меня теперь и мама занимается. Из-за последней операции ей было тяжело поднимать руку и переносить вещи. Она очень расстраивалась. Ты же знаешь, как она любит все делать сама, говорит Самер. Когда она приезжала ко мне. Я взяла ее на несколько занятий и купила диски с записями, чтобы она занималась дома. Место разреза зажило, рука стала двигаться лучше, да и она стала более энергичной. Это прекрасно. Я поразилась перемене, которая произошла с ней, и ее онколог тоже. В результате я написала статью в Стэнфорский д журнал о пользе йоги для пациентов, излечившихся от рака груди. Центр женского здоровья пригласил меня вести мастер-классы для пациентов, и я думаю позвать маму сюда, чтобы она вела их вместе со мной. Она может показывать позы, пока я буду рассказывать и переключать слайды. Ей повезло, что у нее такая заботливая дочь, говорит к р и ш н а н Нам всем повезло. Он улыбается Самер, сильной, умной и уверенной в себе женщине, в которую он когда-то влюбился. А она демонстрирует те черты характера, которых он уже давно не замечал. Это она так изменилась за последние несколько месяцев, или это я с годами ослеп? И все-таки изменилась не только самер, сама природа их взаимоотношений стала другой. То ли из-за перерыва в отношениях, то ли из-за отсутствия аши, то ли из-за страха перед результатами биопсии, но Крису кажется... Будто теперь на них пролился яркий свет и освещает все, что они прятали долгие годы. Это напоминает ему операционный стол. Смотреть на то, что внутри у человека, неприятно, зато сразу ясно, что нужно делать. с а м е р улыбается и играет с кулоном на шее. Это движение он помнит с тех самых пор, когда они только начали открыто заигрывать друг с другом. В этот момент они уходят от темы болезни, смерти и страха и принимаются подробно рассказывать друг другу о том, чем каждый из них занимался, пока они жили по отдельности. Самир рассказывает мужу о путешествии на велосипедах по Италии и кадровых перестановках в клинике. Он рассказывает ей о предстоящем турнире в теннисном клубе и сломавшемся в о д о н а г р е в а т е л е в их доме. В беседе они не поднимают тему скорого приезда дочери. Фотографии Кришнана так и лежат непросмотренными в машине. Супруги не уходят даже, когда бродяги-чайки разделываются с остатками ужина, а воздух становится прохладным и мерцающие огни загораются вдалеке на мосту. Наверное, нам пора, говорит Самер, обхватывая себя руками и дрожа от холода. Дорога домой пролетает незаметно, и в конце концов Крис осознает, что они приехали к их дому, где он жил в последнее время один. Они сидят в машине, припаркованной на подъездной дорожке, как парочка старшеклассников. Крис глушит мотор. Слушай, ты. Ты не хочешь переночевать, Робко спрашивает он. Я понимаю, что нам нужно еще многое. Самер не дает ему договорить, с улыбкой, касаясь его губ двумя пальцами. Да. Утром Крис открывает глаза и видит рассыпанные по подушке золотистые волосы Самер. Он облегченно вздыхает и внезапный взрыв эмоций уносит его, как в те дни, когда он впервые в жизни влюбился. Крис скатывается с кровати, стараясь не разбудить любимую. Спускаясь вниз по лестнице, он понимает, что в холодильнике пусто после его недельного отсутствия и решает быстренько сбегать в магазин, чтобы купить что-нибудь к завтраку. Заливая воду в кофейник, Крис замечает мигающую красную лампочку на автоответчике. Сообщение оказывается от его матери. Она только просит его перезвонить, но даже через т р е с к у ч и е помехи Кришнан понимает, что не все в порядке.